Кэтни Сяо Аромат смерти читает Марк Попов, Смерть, Письмо любви к моим родителям, это история человека, падающего с 50 этажа. Пролетая мимо очередного этажа, он повторяет мантру, успокаивая себя. Пока все хорошо. Пока все хорошо. Пока все хорошо. Но самое главное не падение, а приземление. матье Косовиц. Ненависть. Часть первая. Уборка. Пролог. Киты, сказал ты. Я посмотрел на море, но ничего не увидел. «Отсюда их не разглядишь!» Мне пришлось повысить голос, чтобы перекричать ветер. Ты расстроился, и я не знал, как тебя утешить, поэтому просто стоял рядом на берегу. Перед нами было море, а за нашими спинами — поле цветущих мискантусов. Новый порыв ветра пронесся по морю и всколыхнул траву. Он просвистел у меня в ушах, царапнул щеку едва не сбив с ног. «Пусть будет», — подумал я. «Идем», — сказал ты. «Куда?» Я не спросил этого вслух, просто глядел, как ты снимаешь обувь и скользишь по каменной стенке, а потом перебираешься через бетонный тетрапод. Шагаешь по песку, стараясь сильнее впечатывать в него стопы, словно хочешь, чтобы песок проник в твою кожу. Я спешу за тобой, пытаюсь идти по твоим следам, Следы мягкие и влажные, песок едва слышно поскрипывает, когда я наступаю на него, и это похоже на отголосок моря в раковине. Я не сразу понимаю, что ты идешь не по прямой. Ты по дуге забираешь кромки воды. Без колебаний шагаешь в море. Говоришь, что оно общается на языке песка и волн, словами, которые рассыпаются в брызги, стоит им прозвучать. Человеку никогда не понять их. Волны бьются о твои ноги, заставляя пошатываться. Капли морской воды смешиваются с каплями пота на твоей шее и сверкают под солнцем. Ветер пахнет солью, и кажется, будто все оттенки серого в мире задышали вокруг живыми красками. Но я решаюсь только намочить ступни. Когда ледяная вода касается их, отскакиваю на песок. Слишком холодно. Песок липнет к моим пальцам. Волна набегает и отступает. Только что ты был на самом краю моря, а теперь посреди него словно всегда являлся его частью. Разбитый, но целый. Вот каким ты мне кажешься. Я могу распознавать твои чувства, но не более того. Так прибой обнимает лодку, но не может ее удержать. Одной любви недостаточно. Куда отправляются люди после смерти? — спросил ты в один сумрачный вечер, когда нам нечем было заняться и когда единственным, с кем мы могли поговорить, были мы сами. Стоило тебе открыть рот, как слова хлынули потоком, будто прорвало дамбу на море, и оно пролилось кровью, или будто ты был на километр под водой, и воздух, вырывающийся у тебя изо рта, булькал, устремляясь кверху. Я не ответил. Многие люди верят в карму, и если она существует, возможно, есть дневник вроде этого, а может, письмо, лежащее где-нибудь в потайном отделении письменного стола или платяного шкафа. Станешь ли ты думать обо мне в этом будущем? О том, через что мы вместе прошли? О тех днях бездумного, головокружительного наслаждения и о ветре по ночам? Если да, то ты, наверное, поймешь как я грустил в тот день, когда принял решение убить тебя. Когда понял, что из-за тебя у меня есть о чем плакать.